Превратности судьбы и неожиданные новости. Обстановка между котом и волками накалилась. Еще немного, и они вот-вот друг на друга набросятся. Я еще не успела понять, чего добивался Вениамин, но то, что ему удалось уязвить их самолюбие, с этим не поспоришь. Такого форменного издевательства над собой волки просто так не оставят. Теперь, чтобы отстоять свою честь, они будут вынуждены ввязаться в драку иначе для них это будет потерей своего лица. Хотя, нет, не лица, скорее морды. Ну, в общем, вы меня поняли. Это будет унижением их волчьего достоинства. «Эй, ребятишки, у вас там все нормально!» – раздался зычный мужской голос со стороны. «Мы посмотрели, откуда доносится этот голос, и увидели в нескольких шагах от себя высокого широкоплечего мужчину с благородными чертами лица» и с седой окладистой бородой. Несмотря на сетину, выглядел он совсем не старым. По его стилю одежды – черной вязаной шапки, куртки аляски с отороченным мехом-воротником, серому свитеру грубой вязки, брюками-карк с большими кладными карманами и высокими ботинками на толстой рифленом протекторе он был больше похож на геолога или путешественника, только что вернувшегося из экспедиции который каким-то чудом оказался в многолюдном универмаге. И нужно признать, что его появление здесь оказалось для нас как нельзя кстати. Чего молчите, как воды в рот набрали? Он недоверчиво посмотрел на близнецов, после чего перевел взгляд на нас. Да, да, вы не ослышались. Я именно к вам обращаюсь. Он подошел и стал возле нас. Если мысленно провести черту между нами и братьями с их волками, то в данный момент Исполин стоял ближе к нам что можно было истолковать, что он находится именно на нашей стороне. Чего стушевались? Его голос был мягким, глубоким и бархатистым, с непривычной для нашей городской суеты тональностью. Каждый звук, что он произносил, наполнялся неведомой, исходящей от него силой, и от этого его речь обретала невидимый, но ощутимый объем и вес. Если раньше определение «живое слово» для меня было просто красивым оборотом речи, то теперь, кажется, я начала понимать, «Как это звучит на самом деле?» «Не хотите мне объяснить, что у вас тут происходит?» По направлению его взгляда стало очевидно, что на этот вопрос был адресован именно близнецам. «Да ничего здесь такого не происходит», ответил один из братьев. «Тот, что был по Байче и подошел к нам первым, просто встретили старых хороших знакомых, с которыми давно не виделись. Вот мы и подошли поинтересоваться, как у них дела». Этот юноша был уверен, что человек, что сейчас перед ним стоял, был одним из многих, из тех, кто даже понятия не имеет о существовании невидимых глазу непосвященных людей, зверей-проводников. В силу этого понимания он держался в его присутствии непринужденно и свободно. Я бы даже сказала, что вел он себя по отношению к этому мужчине чересчур раскован, с чувством этакого превосходства, под покровительством охраняющих их волков. «А вам, собственно, какое дело?» – спросил юноша из Палины с вызовом. «Вас, между прочим, сюда никто не приглашал. А раз так, то по какому праву вы вмешиваетесь?» «По какому праву, говоришь?» Добродушный взгляд серо-бирюзовый глаз мужчины стал друг строгим, если не сказать суровым. А по такому, что негоже стоять в стороне и наблюдать, как двое собираются напасть на одного и попустительствовать такой несправедливости. Разве это честно, использовать силу против тех, кто заведомо слабее тебя? Или понятие о чести вам неведомо? — Это вы о чем сейчас? — юноша изобразил удивление. — Я вас не понимаю. — Все-то ты понимаешь. Можешь не прикидываться, иначе я начну говорить с тобой по-другому. И волков своих приструни, пока я их не удавил. Мужчина нахмурил кустистые брови и посмотрел на него в упор. Юноша не выдержал его взгляда. Подал жест «Волкому тихомирец» и отступил на шаг назад. В присутствии с волки успокоились. Они, как и юноши, чувствовали, что мужчина настроен по отношению к ним весьма серьезно. Не то чтобы это их испугало, но боевого пыла в них явно поубавилось. Они остались стоять, где и стояли, так, как были обязаны защищать своих побратимов. По закону Навьего мира связь между проводниками и их избранниками неразрывна. И если одной из сторон будет нанесен ущерб, то он отразится необратимыми последствиями для другой стороны. Так что Рольфу и Ральфу не оставалось ничего другого, как только быть наготове и ждать, чем теперь это все закончится. «Мой вам совет, ребятки», — сказал мужчина негромко, чтобы не привлекать внимания ни о чем не подозревающих посетителей универмага. «Шли бы вы отсюда со своими волками по добру, по здорову?» Не нужно искать неприятности там, где можно их избежать. Но того не стоит. Ничего себе!» Недоверчиво хмыльнулся второй близнец. «Жан, ты понял? Это что выходит, что он их видит?» «Вижу, вижу», подтвердил мужчина. «И, между прочим, не только их. Поэтому и вмешался. А если увидел я, то значит, их может увидеть и еще кто-нибудь другой. А вы как думали?» «Что вы тут одни, такие особенные уникальные?» «Да, судя по всему, не одни», задумчиво произнес Жан и скользнул беглым взглядом по окружающим. Этот человек был прав. В огромном городе, тем более в таком оживленном месте, вполне вероятно, что могли быть и другие люди, наделенные неординарными способностями. Пожалуй, вправду не стоит привлекать к себе внимание, ведь если они влипнут в какую-нибудь историю, то барон с гертрудой это не одобрит, и у них с Жаном будут неприятности. Но и уходить так просто, признав поражение, это уже неправильно. Если уж и проигрывать, то делать это нужно красиво, чтобы после не было стыдно ни за себя, ни за своих волков. От того, как он себя сейчас поведет, зависит, смогут ли они избежать позора и при этом еще сохранить хорошую мину при плохой игре. Теперь Жанну предстояло сделать ответный ход. «Хорошо, мы уйдем, если вы так настаиваете, но перед этим все ж позвольте нам закончить начатый разговор. Пара минут нам будет вполне достаточно, и мы будем вам весьма признательны, если в эту пару минут вы нам позволите поговорить с глазу на глаз, без вашего присутствия». Обращение юноши вызвало на лице Исполина едва заметное удивление. «Обещаю, что ничего плохого мы не сделаем», показав пустые ладони, заверил его Жан. Мужчина взглянул на ребят и волков и прислушался к внутренним ощущениям. Если бы они попытались его обмануть, то он бы это почувствовал, но в данный момент ничего подобного не происходило. «Если вы нам не доверяете, то можете встать в стороне и наблюдать за нами, не спуская с нас глаз до тех пор, пока мы не уйдем. Только чур, не подслушивать» но нам бы хотелось переговорить с девочками без посторонних, так как то, что мы собираемся им сказать, сугубо конфиденциально, и нам бы хотелось сохранить этот разговор в тайне, чтобы предостеречь их от опасности. Мужчина выслушал его просьбу, а затем повернулся к нам и спросил, а вы сами что на это скажете? Вы им доверяете? Он разглядывал наши лица и читал на словно открытые книги. Его взгляд проникал так глубоко в наши души, что если бы мы даже и захотели, то вряд ли бы смогли что-либо от него утаить. «Мы не знаем, можно ли им доверять или нет», — ответила я. Наше первое знакомство с ними произошло при таких обстоятельствах, при которых люди становятся непримиримыми врагами. С тех самых пор между ними и нами ничего не изменилось, и если уж речь зашла о доверии, то я бы ответила скорее «нет», чем «да». Но если судить по тому, как он настойчив, Жан, по-моему, так его зовут, то, думаю, он действительно хочет нам рассказать о чем-то важном. «Ну, раз так, то решайте сами», — сказал мужчина. Как этот ваш Жан заявил, в моем присутствии он ничего говорить не станет. «Если вы им не доверяете и хотите, чтобы я остался, то я останусь, отойду в сторонку и послежу, чтобы все было в соответствии с его заверениями». Но в любом случае не бойтесь, победу обиду я вас не дам. А если нужно будет, то и провожу потом до любого места, куда вы укажете. С таким могучим защитником мы почувствовали себя в безопасности. Если до этого мы могли рассчитывать только на себя, то теперь нам и вовсе нечего было бояться. Когда вопрос с безопасностью был решен, нам оставалось узнать, чего же такого важного нам собираются поведать близнецы. «Может, это и вправду касается бабы Яги и Вари, и охраняя его, мы ими верите на судьбы?» Минуту посовещавшись, мы решили. «Если вы не против», — задрав голову, глядя снизу вверх сквозь теплышки очков, обратился к бородатому исполину Нина, «то мы все же хотели бы узнать, что эти юноши собираются нам сказать. Вы только нас не оставляйте и далеко не отходите, если вы, конечно, никуда не торопитесь». «Хорошо», — серьезным видом сказал мужчина. Хотя мне показалось, что в его густой бороде промелькнула едва уловимая улыбка. «Я встану вон там и буду за вами наблюдать. А вы смотрите мне», — обратился он близнецам и к их волкам, «чтобы все было тихо и мирно, без глупостей». Хотя он мог им этого и не говорить. Теперь уж точно угрожать нам никто не собирался. Кто его знает, может, у близнецов и до этого не было таких намерений, ведь они еще в самом начале были настроены к нам дружелюбно, А то, что волки на нас ополчились, так в этом была заслуга нашего Вениамина, хотя его из-за этого не в чему упрекнуть. Не хочешь, чтобы тебя застали врасплох? Не давай врагам в спуску и атакуй их первыми. Прошу прощения, если наши действия были вами неверно истолкованы. Обратился к нам Жан, когда наш бородатый защитник удалился от нас на почтительное расстояние. И да, обращаю ваше внимание, что это также касается и всех присутствующих здесь проводников. Мы с одинаковым уважением относимся ко всем, будь то кот, ворона или черепаха. И если можно, я бы также попросил вас в ответ с таким же уважением отнестись к нашим проводникам и по возможности не провоцировать их драку. Заверяю вас, мы никому не собирались причинять никакого зла, и обращаемся к вам с исключительно мирными намерениями. Ой, неужели?» – щуря глаз недоверчиво промурлыкал Вениамин. «Помним, помним мы эти ваши мирные намерения. Да, что было, то было, не стало отрицать юноша. Но теперь уже все это в прошлом, и мы искренне сожалеем, что нам пришлось тогда так поступить. Вы должны понимать, что мы, как и вы, преследуем и защищаем интересы той стороны, которой служим. Не наша вина, что мы с вами находимся на противоположных сторонах баррикад. В том, что мы делали, по отношению к вам не было ничего личного, так уж сложились обстоятельства, мы на службе у ордена и не вправе обсуждать приказы. Если мы причинили вам неудобства и страдания, то сейчас обращаемся к вашему великодушию и просим вас нас простить. Поверьте, мне на слово. Мы этого не хотели. Он в знак согласия посмотрел на брата, и тот кивнул в подтверждение его слов. Так и есть, мы этого не хотели. Потопив взор, выдавил из себя Жак. К тому же вы сами видели, как нас подвергли унизительному аресту и как мы все понесли суровые наказания. Ну, скажем, не все, возмутилась Марго с негодованием. Ваш барон с позором бежал, чтобы скрыться от справедливого правосудия. Да, между прочим, подключилась к разговору Геля. Барона тогда ведь так и не нашли. Кстати, а где он сейчас? Ведь если вы здесь, то наверняка приехали вместе с ним. Значит, он тоже находится где-то неподалеку. По реакции близнецов было видно, что этот вопрос сверг их в замешательство, и отвечать на него они явно не хотели. Прошу прощения, но мы не вправе говорить о том, о чем не уполномочены. Нашелся, что ответить Жан и поспешил перевести разговор на другую тему. Пусть вас пока это не беспокоит, но если вам станет от этого легче, то уверяю вас, ему тоже пришлось несладко из-за проблем, которые возникли в ордени, после скандала с веретеном судьбы, он нажил себе влиятельных и могущественных врагов. А это, поверьте мне, намного хуже и опаснее, чем отлеживать бока на старых тюфяках и от безделья заниматься физкультурах казематах тайной канцелярии Тридевятого царства. «В общем, ведь тогда для нас все хорошо закончилось, а раз так, то у вас больше нет повода на нас сердиться», сказал Жак и указал на Вениамина. «Кстати, мы очень рады, что там в долине все обошлось, и на самом деле, к счастью, никто не пострадал». А вот я бы сейчас посоветовала вам не затрагивать эту тему, я почувствовала, как внутри меня начинает закипать. Ведь вы представить себе даже не можете, что в тот момент нам пришлось пережить. Вениамину сказочно повезло, и то, что он остался жив, это великое чудо. А для меня тогда, там, на горе, все выглядело совсем по-другому. Я после этого целый месяц себе не находила места. Так что не вам судить о наших страданиях. К тому же не стоит забывать и о потерях с вашей стороны. Вениамин был мастером находить неточности в выражениях оппонента. Вот вы говорите, никто не пострадал. А как же тогда ваша сообщница Гертруда лишится рассудка из-за наложенного заклятия? Это вам не шутка? Наверное, сейчас мечется по какой-нибудь палате в смирительной рубашке. Или воет на стены в каком-нибудь доме для умалишенных, пристегнутой ремнями больничной койки. Как подумаю о таком, то мне даже становится жаль ее, бедняжку. Такого сурового наказания, которым подвергла ее Морена, Я бы не хотел пожелать даже лютому врагу. «Ой, да ладно, я вас умоляю, нашли бедняжку!» Усмехнулся Рольф, поражаясь наивности кота. «Видели мы, как она страдает. доплевала да она с высокой башни на эти ваши заклятия». «Не понял. Хочешь сказать, что она пришла в себя?» Недоверчиво посмотрел на него кот. «Да быть такого не может. Ее сумасшествие вызвано сильной магией, а такие случаи не лечатся». Во всяком случае, как нас заверяла Баба-Яга, такое ни одному психиатру не по силам. Ну, психиатру, может, и не по силам, злорадно молнулся волк. Ему доставляло удовольствие то, что он хоть в чем-то смог утереть нос этому рыжему задаваки. Куда уж этим жалким докторишкам до наших орденских алхимиков и скулапов. Эти светочи тайной магической медицины могут вылечить не то, что какое-то там умопомрачение, Но даже холеру, черную оспу и чуму для них обезвредить, что для тебя расплюнуть. Так что можешь не переживать. С нашей Гертрудой все в порядке. Ну, может быть, не совсем, ну так, более или менее. А что значит это более или менее, спросила я. Чем обычное нормальное состояние человека отличается от состояния более или менее. Ну, как вам сказать, тут Рольф задумался и закатил глаза. Как бы вам это объяснить? «Так-то с виду она вроде нормальная, но если не примет вовремя свои пилюли, то начинает терять над собой контроль, и тогда и под руку лучше не попадаться». «А что за пилюли?» – поинтересовался Вениамин. «Да почем не знать? Я вам что, провизор? Знаю только, что пахнут они болотной тиной. Болеголовом, полынью, плесенью и сушеными лягушками. В общем, гадость такая, что даже впасть не вломишь». Рольф представил себе, как я не на вкус скривился, и с чувством брезгливости вывалил из пасти язык и замолтал мордой. «Так, стало быть, ваша команда теперь снова в сборе?» Из вышесказанного сделала вывод Геля. «И впереди вас ждет новое задание?» «Ага, ну да», — подтвердил ее догадку Рольф. «Так оно и есть. Ой!» Его глаза округлились и едва не выкатились из орбит, а пасть свело от нестерпимой боли. Причиной тому были мощные челюсти брата Ральфа. Они капканом захлопнулись на его хвосте. — Когда ты уже научишься держать язык за зубами, проворчал он, не выпуская хвост из пасти. — А что, опять что-то не то сказал? — проскулил Рольф сквозь жалобные завывания. — Можно подумать, они бы сами не догадались. — Ладно, Ральф, отпусти его, — снисходительно попросил своего проводника Жан. Сказанных слов все равно уже не воротишь. Пусть для наших друзей эти сведения станут еще одним подтверждением того, что мы не желаем им ничего плохого, и нам нечего от них скрывать. Волк внял просьбе Жана и выпустил обмусоленный хвост из пасти и стал отплевываться от прилипших к языку волосинок. Как удивительно складываются обстоятельства. Жан сделал широкий жест и одарил нас приветливой улыбкой. Мы прилетаем в вашу страну, улучшаем момент, чтобы прогуляться по городу и ознакомиться с местными достопримечательностями и по стечению обстоятельств заходим в первый попавшийся торговый центр, где, к своему изумлению, встречаем вас. Все это как-то странно, будто сама судьба, по-известному лишь ей, а для нас, напротив, по неведомому плану, решая все сделать так, чтобы мы с вами вновь увиделись. В этом всем есть какой-то мистический символизм. Вы не находите? Возможно, он прав в том, что такие случайности сами по собой не происходят. А вот что кроется за всем, видимо, с этим нам предстоит еще разобраться. При нашей последней, при этом не очень приятной встрече, мы с близнецами почти не общались. Да и кому захотелось бы с ними общаться после всего того, что они тогда натворили? Выкрали из-под носа у бабы-яги перетяну судьбы заставили нас рисковать своими жизнями, странствовать по самым опасным местам навьего мира, а потом еще вдобавок захватили в заложники беззащитную Варю. Конечно, в итоге, как они ни старались, но справедливость всё равно восторжествовала, и виновные все как один получили по заслугам. Но теперь, когда все это осталось позади, будучи здесь в многолюдном торговом центре под присмотром нашего благородного бородатого спасителя, гарантии нашей неприкосновенности. Я отметила про себя, что если бы вдруг они увидели здесь этих ребят впервые и ничего бы не знали о том, кем они были на самом деле, то у них были бы все шансы произвести на нас девочками самые лучшие и благоприятные впечатления. Аккуратные стрижки, чистый и опрятный вид, да и стиль в одежде подчеркивал то, что со вкусом у мальчиков тоже все было в порядке. В их манерах общения – и обходительном обращении к нам не было и намека на какое-либо позерство. Близнецы вели себя с нами настолько непреждужденно и естественно, будто и вправду между нами не было никакой вражды. «Да, в этой встрече и вправду определенно что-то такое есть», — сказала я. Поскольку все остальные молчали, то кто-то ведь должен был поддержать этот разговор. Мы с вспоминаем, какие последствия повлекла за собой наша с вами первая встреча с налётом грусти произнёс Жан: когда мы тогда в первый раз столкнулись с вами и вашими наставницами в музее древних народных ремёсел. — А что в этот раз нам от вас отжидать? — спросила Нина, пряча Марфу в рюкзак, отположившего на неё глаз Рольфа. — Мы ведь все понимаем, что вы прилетели в нашу страну не просто так, попыталась докопаться до истины Геля, но туристов вы не похожи. Сувениры на память, матрёшки, магнитики – это не про вас. Наверняка ваш орден отправил вас к нам для выполнения очередной миссии. Как я уже говорил вам, несмотря на наши подозрения, Жан по-прежнему оставался приветлив и говорил с нами дружественным тоном. Есть вопросы, на которые мы не уполномочены отвечать, но одно я могу сообщить вам определенно точно: цель нашего визита в вашу страну вас не коснется никоим образом. Так что можете выдохнуть. Вам не о чем беспокоиться. Не сказать, чтобы мы ему поверили, но тем не менее из его уст это прозвучало убедительно. Нам-то может и не о чем беспокоиться. Марго повернула голову и уставилась на него немигающим черным глазом. А что в отношении Аристарховной Вари? Уж не собираетесь ли вы с ними поквитаться и снова похитить веретено судьбы? Ничего подобного в наших планах нет. Эта тема закрыта. И возвращаться к ней больше не имеет смысла. Ответил Жан. «Не могу ручаться за остальных, но меня это даже радует. Ваша Аристарховна та еще бабушка божия дуванчик. Не хотел бы я, чтобы наши пути снова когда-нибудь пересеклись. А вот Варя, в отличие от нее, девочка добрая и незлопамятная. Когда снова ее увидите, передайте ей от нас привет и наши с Жаком глубочайшие извинения» знали бы мы ее адрес то непременно отправили бы ей какой нибудь подарок чтобы загладить свою вину ага разбежались адресом подавай рассмеялась ворона щелкавая клювом Держи карман шире нас на микине не проведешь как мы сразу вам и поверили тут из кармана жана послышался приглушенный звук телефона он достал аппарат посмотрел на дисплей и немного смутившись прикрыл от нас его ладонью. «Прошу прощения», – произнес он извиняющимся тоном. «Я отойду на секунду. Мне нужно ответить». Всем сразу стало ясно, что это звонит барон. Для полноты картины здесь не хватало еще только их с гертрудой. Чего-чего, а к такому сюрпризу мы были не готовы. Мы стали нервничать и то и дело поглядывать на Жана. Но к нашему облегчению его разговор с покровителем оказался коротким и долго ждать нам не пришлось. — Барон и Гертруда передают вам привет, — объявил он с улыбкой, наблюдая за тем, какой на нас эта новость произвела впечатление. — Тут не поспоришь, вид у нас в этот момент был растерянный. И это еще было мягко сказано. Мы были ошеломлены. — Да ладно, бросьте, я пошутил. Он рассмеялся, хлопнул Жака по плечу, озорно подмигнул и кивнул в нашу сторону. — Что, повелись? Видели бы вы сейчас свои лица? — Да успокойтесь, все в порядке. «С вас и так на сегодня достаточно впечатлений. Они пока еще ничего не знают о нашей встрече. Я про себя отметила, что в последней фразе ключевыми словами было «пока еще».» Жан наклонился к брату и прошептал ему что-то на ухо. Тот тут же стал серьезным и с озабоченным видом посмотрел на часы. Жан подал знак «Улегшимся рядом волкам». Те поднялись и стали принюхиваться и водить носами, отыскивая знакомые запахи среди снующих посетителей. Жаль, что наша встреча оказалась такой короткой. Жан приветливо улыбнулся и развел руками. Но ничего не поделать, как говорится, дела прежде всего. Нам не хотелось бы, чтобы вы по-прежнему относились к нам, как к своим врагам. И поэтому в знак наших новых, надеюсь, что дружеских отношений, разрешите вручить вам эти скромные подарки. Он достал из кармана маленькое или из отборного крупного черного жемчуга. По виду эта безделица была похожа на четки, а может быть на браслет, и покатал между пальцев гладкие перламутровые шарики. Из другого кармана Жан вынул складной нож. Заметив, как при этом напрягся наш бородатый наблюдатель, он подал знак, чтобы тот не волновался, мол, все в порядке. Открыл с щелчком лезвие, перерезал прочную нить и вручил каждый из нас по жемчужине. Пусть эти жемчужины иногда напомнят вам о нас. Не знаю, насколько он был искренен, но признаю, что прозвучало это трогательно. Их черный свет символизирует то, что наша первая встреча была не совсем приятной. Зато их гладкость и безупречная красота усвидетельствуют о том, что даже невзгоды со временем проходят и уступают место новым чувствам. Как знать, может быть, в следующий раз нам доведется встретиться при других, более благоприятных обстоятельствах. Тогда, к тому времени, я надеюсь, вы нас простите, и между нами возникнет примирение. А там, где мир, недалеко это настоящая дружба. Ну-ну, съязвил тихо Веньямин за моей спиной. Так много пафоса, не слишком ли это самонадеянно? Как знать, иронично отслютовал ему Жан. В этом мире нет ничего постоянного, иногда даже солнце с луною сходятся, и тогда происходит затмение, а светлый день меняется на ночь. Так что давайте не будем забегать вперед, посмотрим, что будет, время покажет. А пока разрешите откланяться, он поманил за собой поднявшихся с пола волков. Ребята, идем, ну а вам всего наилучшего и до свидания. Напоследок Жан помахал стоящему недалеко бородатому незнакомцу и, приложив руку к груди, почтительно поклонился, тем самым давая понять, что признательны ему за то, что тот позволил им поговорить с ними наедине. Но бородач даже не удосужился кивнуть ему в ответ. Он стоял в стороне и безучастно молча наблюдал, словно хотел прочитать его мысли. На какой-то едва уловимый миг мужчина заметил, как сквозь приветливую улыбку Жана промелькнула недобрая ухмылка. Они встретились взглядами. Жан смотрел на него и не отводил глаз, хотя это было совсем непросто. Взгляд незнакомца был тяжелее гранитной глыбы. Но для того, чтобы показать характер и не спасовать даже тех нескольких секунд, Жану оказалось вполне достаточно. Преодолев напряжение, он с облегчением выдохнул. С гордым видом повернулся к своим, и они пошли, степенно и неторопливо, словно всем видом хотели показать, что хозяева положения здесь именно они, и никакие бородачи им не указ.